Сергей Щепетов, «Люди быка». Глава третья. Лес. «В лесу раздавался топор дровосека», — сказал Семен и длинно выругался. Пошли. Источник звуков удалось запеленговать без особого труда. Довольно обширный участок засохшего леса, хорошо выделяющийся среди окружающей зелени. С чего бы ему там засохнуть? Что, болото на склоне образовалось? На южном?» Ну, собственно говоря, причин можно придумать много, но это не первый участок, который мы встретили на пути. Причина гибели деревьев всюду одна и та же, на стволах по кругу ободрана кора. Еще много общих черт. Участки расположены на пологих южных склонах. Это обычно смешанный лиственно-хвойный лес, в котором преобладают деревья со стволами до 20 см толщиной. Закольцованные участки примыкают к долинам ручьев и речек, и никогда не располагаются прямо посреди сплошных лесных массивов. И вот теперь стук. По идее, надо бы послать вперед Пита. Он умеет быть невидимым и неслышимым. Но тот, кто стучит в лесу, вряд ли прислушивается к каждому шороху. По-видимому, на окружающие ему плевать. Кроме того, здесь явно происходит нечто необычное, и Пятикантроп, конечно, не сможет понять, что именно. Семен расчехлил клинок пальмы, Поправил прощу и сумку с камнями. Подумав немного, решил забрать у спутника арбалет и зарядить его на всякий случай. Никаких засад или скрытых сторожевых постов Пит не почуял. На подходе он определил присутствие чужих людей, меньше десяти. И костра, который не горит, а лишь тлеет. Семен рискнул приблизиться на расстоянии визуального контакта. Это расстояние оказалось совсем небольшим, видимость в лесу ограничена. Как только Семен рассмотрел шевеление между стволов, как только услышал негромкий говор, он начал подкрадываться. В самый разгар этого процесса под ногой его что-то предательски хрустнуло. Семен замер, и минут пятнадцать ждал последствий, морально готовясь к драке и вопросительно поглядывая на Пита. Однако Пятикантра отрицательно качал головой и улыбался. Никого и ничего. — Однако, — поскреб затылок Семен, — Такое впечатление, что меня вообще не услышали. Или услышали, но внимания не обратили. Это что же за народ такой? Семен вновь двинулся вперед. На собственное дыхание, шуршание и хрустение он решил особого внимания не обращать. Найти приличный наблюдательный пункт и без того казалось весьма непростым делом. Примерно через полчаса Семен вновь озадаченно чесал затылок. Допустим, что древний каменный век, палеолит, здесь кончился со всеми вытекающими последствиями. Наступил неолит. Но ведь не какой-нибудь ранний. Можно даже сказать раннейший. А это что? Точнее, кто? Может, я чего-то не понимаю, но... Но, по-моему, это просто бригада лесорубов. Как там пелось во времена моей молодости? Привыкли руки к топорам? Каким к черту топорам? Даже до меди тут еще тысячи лет, и тем не менее. Вон тот мужичок привычно и ловко чем-то надрубил приличную осину, сломал и перешел к следующей. И таким манером они вырубили уже немалый участок. Ближе к вечеру, сменив несколько наблюдательных пунктов, Семен выяснил следующее. Здесь работают шесть человек, взрослых и два подростка. Мужики худые, низкорослые, усатые, бородатые, одеты в штаны и рубахи из какой-то некрашенной ткани. Они методично срубают все, что стоит, за исключением редких здесь толстых деревьев. Вероятно, не хотят возиться. Сучи у деревьев не обрубают, а оставляют как есть. Судя по всему, работают они тут не первый день. Недалеко от ручья расположено нечто вроде шалаша или балагана, возле которого дымит кострище. Попав в этот мир, Семен первое время сильно страдал от невозможности нормально работать с деревом, без металлических инструментов. Без них построить шалаш или плод, не говоря уж про лодку, целая проблема. Чем же так ловко ородуют эти люди? Да похоже, что камнем, какими-то рубилами, причем без рукояток. Подозрение подтвердилось. Человек, работавший чуть в стороне от других, остановился. Он некоторое время разглядывал свой инструмент. Потом извлек из кармана какой-то небольшой предмет и стал им по этому инструменту бить. Движения казались очень характерными. Так оббивают, затачивая острые каменного орудия. По-видимому, фокус не удался. После нескольких ударов человек изучил результаты, что-то негромко сказал, бросил инструмент на землю и направился в сторону шалаша. Вероятно, за новым. При этом он прихватил со своего рабочего места довольно длинную прямую палку с коротенькой перекладиной близ верхнего конца. Напрягая зрение, Семен рассмотрел, что на этом самом конце что-то закреплено, наконечник, наверное. — Знаю, знаю, — мысленно усмехнулся наблюдатель, — такая штука у нас на Руси называется рогатина. — Принеси, — прошептал Семен, обращаясь к Питу и кивнул в сторону порубки. Принеси, что он там бросил. Огромный волосатый пятикантроп легко поднялся на ноги и двинулся вперед, не касаясь веток, не шелестя прошлогодней листвуй под ногами. Несколько минут спустя Семен держал в руке первобытный инструмент и гадал, как его назвать. Чоппер, рубила. Весит меньше килограмма, изготовлен примитивно и просто. По сути дела это просто обколотая с одной стороны кварцитовая галька, Она довольно удобно ложится в руку. Что есть по этому поводу в моей бездонной памяти? Ну, конечно. Замечательные ученые С.А. Семенов. Среди прочего Сергей Аристархович на практике изучал, что и как делалось в каменном веке. Он и его люди экспериментально доказали, что каменными топорами лес рубить можно вполне успешно. Только топор нужен особой формы, чтобы он как бы самозатачивался при работе. Вот эта штука такой, наверное, и была, но теперь все же произносилось, и ее выбросили. Трудиться от зари до зари ли по-видимому, не собирались. Еще светла они стали один за другим бросать работу и стягиваться к шалашу. Семен решил подобраться поближе и допустил оплошность. Не заметил в кустах мальчишку, который, по-видимому, справлял нужду. За кого уж он принял Семена, осталось неясным. Но парень вскочил и с криком бросился к своим. Семену пришлось замереть на месте, согнувшись с поднятой ногой. Парнишка добежал до стоянки и начал что-то объяснять, показывая руками в сторону кустов. Мужчины всполошились, похватали рогатины, а у одного в руках даже оказался лук. Пока все стояли, сбившись в кучку и выставив вперед оружие, он пытался надеть на рога тетиву. Поскольку нападений не последовало и никакого движения в зарослях не наблюдалось, лесорубы немного расслабились, оружие опустили и начали общаться вполголоса. В конце концов, Экоман затих. Один из мужчин со светлой бородой оставил рогатину, выдвинулся по направлению к Семену на несколько метров и принялся довольно громко распевать речитативом. Иногда он сбивался, и тогда соратники ему сзади подсказывали, В процессе исполнения певец сделал какие-то хитрые движения руками. Семен смотрел в основном на него и поэтому не понял, что за происходило между шалашом и кострищем. Оно закончилось, и к солисту подошли двое мужчин с какими-то предметами в руках. Это было явно не оружие. Все вместе они стали медленно продвигаться вперед. Старший время от времени произносил одну-две фразы и махал руками. Его спутники пугливо оглядывались. Они явно боялись и идти никуда не хотели. Семен решил остаться на месте, поскольку направлялась делегация не прямо к нему, а немного в сторону. По-видимому, пацан малость ошибся, указывая направление. Наконец, троица скрылась из виду за густым кустом, а потом появилась вновь. Они возвращались к костру, но уже без груза. Двигаться им было крайне неудобно, поскольку они пятились. Боялись, наверное, поворачиваться к лесу спиной. Возле кострища началось довольно бурное обсуждение чего-то. Впрочем, оно быстро прекратилось, и народ занялся своими делами. Похоже, они собирались ужинать и располагаться на ночлег. Время от времени то один, то другой поглядывали в сторону кустов. Тело у Семена затекло нестерпимо. Он медленно и плавно принял более удобную позу, постоял немного и начал удаляться. Прежде чем сделать очередной шаг, он подолгу рассматривал место, куда поставить ногу, а потом еще щупал его стопой сквозь тонкую подошву макосина. В конце концов он счел, что отошел на достаточное расстояние, расслабился и уселся отдыхать, прислонившись к еще не срубленному засохшему дереву. Не успел он расположиться, как рядом материализовался его спутник. И Семен в очередной раз позавидовал тому, как пятикантропы, совсем не мелкие ребята, умудряются быть невидимыми и бесшумными. — Ты видел этот переполох, Пит? — Витхел, Симхон, Никич, севхитхел. — А чего это они притащили в лес? Штуки какие-то. — Иду несли, иду, вкусно. — Какую еще еду-то, с дуба упал? — Я сейчас, Симхон, Никич, — скочил на ноги парень. — хожу. Ну, давай, только смотри, чтобы не заметили. — засмеялась засмеялся Пятикантроп. — Они не затеть! Ждать пришлось недолго. Пит появился так же бесшумно, как и ушел. Он держал в руках две деревянные посудины, чем-то наполненные. Пятикантроп то и дело облизывался, но нити слюны все равно свисали с его губ. — Вот симхон Никич! Поставил он корыться на землю. — Принес. Не разлил. — Молодец, — похвалил Семен. — И что жить такое? — И да, вкусно. — Это я уже слышал, — буркнул Семен и принялся изучать содержимое посудин. В одной плескалось примерно поллитра литра мутноватой жидкости. Вид у нее был не слишком аппетитным, но запах... В общем, после некоторого колебания Семен решился и отхлебнул. Поболтал во рту, щупая вкусовыми рецепторами. Подумал немного и проглотил. Прислушался к ощущениям и поставил диагноз. Данная жидкость, безусловно, является напитком. Она содержит некоторое довольно маленькое количество алкоголя и вкусовые добавки, кажется, мед и еще что-то. Прямого аналога, пожалуй, не подобрать. Это нечто среднее между самодельным деревенским пивом, слабенькой брашкой и квасом. — Что смотришь, — обратился он к спутнику. — То ж хочешь, напей. в жидкости хватило Питу на один глоток, и он расплылся в довольной улыбке. — Надо же, как интересно, — подумал Семен. — А вот самогон пятикантропа употреблять не могут. и вкусовые рецепторы однозначно диагностируют его как яд. И инстинкт требует немедленно выплюнуть. — Ладно, едем дальше. Вторая посудина содержала три плоских предмета неправильной округлой формы размером с ладонь или чуть больше и примерно такой же толщины. Семен ухватил один из них пальцами, стал рассматривать и обнюхивать. В конце концов он откусил кусочек, пожевал и, не решившись проглотить, выплюнул. Это лепешка, испеченная или поджаренная. Она сделана из грубо перемолотых зерен какого-то растения. По консистенции напоминает толстый блин из смеси плохой муки и кманной крупы, но испеченной без разрыхлителя, дрожжей или соды. Наверное, питательно, но невкусно. Ни соли, ни вкусовых добавок. Пожалуй, я и сегодня буду ужинать колбасу без хлеба. Лепешки Семен отдал Питу и некоторое время наблюдал, как тот жует их, смакуя, словно пирожные. «Надеюсь, отраву нам не подсыпали» каменном веке до таких подлостей вроде бы еще не додумались. Но что же это было? Что за подношение такое? Место атаки, погони, прочесывания. Может быть, конечно, все еще впереди, но, но почему-то возникает другая ассоциация. Русский народ и его предки испокон веков жил рядом с лесом, посреди леса и никогда в лесу. Мы не лесовики, мы жители искусственных ландшафтов. Лес нами всегда активно эксплуатировался и уничтожался. При этом лесная чаще, не тронутая топором, всегда вызывала страх. Народ плотно заселил ее всевозможными лешами, водяными, кикиморами и прочей живностью. Христианизация превратила лесное население в нечисть и сильно снизила его плотность, но из людского сознания вывести не смогла. Существуют многочисленные подробные инструкции о том, Что следует делать при встрече с Лешем или кикиморой? Они, инструкции, разные. Нечисть рекомендуется задобрить или обмануть, но почти никогда напасть на нее. Вот, похоже, меня за лешего и приняли. Поднесли дары и попросили не беспокоить. А кого, собственно говоря, людям боятся в лесу средней полосы, кроме нечисти? Волка, тигра, медведя, рыси. Ни одно из этих животных специально на человека не охотится» не те у него инстинктивные программы. Конечно, если попытаться играть с медвежатами или влезть в волчье логово, то можно поиметь неприятности. Судя по литературе былой современности, у человека, точнее, его дочеловеческих предков, в природе вообще был только один настоящий враг – леопард. В общем, я сильно осложнил себе жизнь, следить теперь станет трудно, поскольку народ испуган и будет на стороже. Ладно сказал Семен своему спутнику. «Отнеси-ка посуду туда, где взял. Скажи хозяину спасибо. Шутка. И возвращайся. Пойдем в лагерь. Там и подумаем, как жить дальше». Усиленные размышления позволили родить лишь один маломальский приемлемый план. Эти люди не живут здесь постоянно. Они сюда пришли на время, чтобы работать. Вряд ли они явились издалека. Надо посмотреть на их гнездо, и все станет ясно наверное. — Пит, а ты сможешь пройти по следу, который они оставили? Ну, туда, откуда они пришли. — Да ха, Симхонникич! — обрадованно отозвался Пятикантроп. — быстро могу. — Ну, быстро-то нам не надо, — унял его предсемен. семён Пойдем вдвоем, как есть. Харчей у нас, если экономить, дня на три-четыре хватит. А брахлишка, чтобы ночевать, худо-бедно имеется. Дха, — Да ха, Симхонникич! Путь и правда оказался недулок. К вечеру следующего дня Семен брел по тропе человеческой, вдоль залома, плевался, матерился и повторял непонятную для его спутника фразу. Догадался и понял я жизнь и обман. Не догадаться, конечно, было трудно. Вал из веток колючих кустовку и где превращался в подобие плетня. Все это огораживало довольно обширную площадь, на которой среди обгорелых пней и сучьев обильно росла трава, причем одного вида, с незрелыми еще колосками. Нечто подобное Семен когда-то видел во время своего далекого вояжа на юг. Только никакой гари там не было, и конструкция изгороди была другой. Будучи крупным специалистом по ботанике, Семен траву определил как скорее ячмень, чем рожь. Тропа проходила по свободному пространству между пожогом и нетронутым лесом. Вероятно, оно было расчищено, чтобы оградить распространение огня. Обойдя вокруг этого поля, Семен уселся на ствол поваленного не людьми дерева и стал размышлять. Во-первых, куда мы попали? Ответ — на обжитую территорию. Народу тут так много, что Пит потерял след. Здесь тропы, которые идут в разных направлениях. Может быть, для горожанина 21 века это еле заметные стёжки, а по здешним меркам целые дороги. По одной из них мы и пришли сюда. Вопрос второй. Что это значит? Как называется? Называется романтично. Подсечь на огневое земледелие. В конце палеолита? Ну Да. Вспоминай, Семов, вспоминай все, что когда-то читал или слышал по этому поводу. Ученые раскапывают древние очаги земледелия – Египет, Месопотамию, Южную Америку и другие. Они возникли примерно в одно время – 8-9 тысяч лет назад. Земледелие там было в основном поливным. Оно оставило массу следов. И породило загадку – культурные растения не были там выведены. Они были уже готовыми, откуда-то заимствованными. У кого мог заимствовать тот, кто был первым? У инопланетян? Есть и такая версия. Только моим инопланетным друзьям инструкции не позволяют просто взять и отсыпать туземцам семенной пшенички. Да и выродится она быстро. А вот И Вавилов еще в первой половине XX века высказал мнение, что изначально земледение не было поливным. А каким оно было? Да вот таким вот. Руби, жги, сей, жни. И никаких следов для археологов. Строго говоря, это еще не земледелие. Но история оккультуривания растений можно смело удревнить на десяток тысяч лет. А в разгар последнего оледенения и в Сахаре, наверное, леса росли. Эсса Семенов так прямо и писал, что земледелие не могло возникнуть без выжигания лесов и саван. Из этого следует, что изначально даже и не рубили, а просто жгли. То есть история такая. Сначала просто пожог, потом подсека и пожог, потом подсека, пожог, примитивная пашня и, наконец, просто пашня без пожога. Где-то в основной линии развития ответвилось поливное земледелие, мотыжное и прочие разновидности. Все это происходило не от большого ума, не добровольно а из-за увеличения народонаселения на фоне истощения ресурсов. В XIX веке русские крестьяне жгли уже не леса, а кустарник, который едва успевал вырасти на Старой Гале. И отказываться от этого занятия они не желали, пока правительство не заставило. В общем, интеллектуальный анализ ситуации радости Семену не принес. История собственного мира однозначно свидетельствовала, что раз уж человек занялся преобразованием природы, что он ее преобразует таки. Настроение испортилось всерьез надолго. Сам я, вождь и учитель народов, великий воин и жрец нового служения людей, взявшийся сохранить мир мамонта, столкнулся с неразрешимой проблемой. Блин. В течение нескольких следующих дней они с накрутили, наверное, не одну сотню километров по лесным тропам, и поляны чистых долин В этих краях хватало, но они туземцев не интересовали, разве что в качестве мест для устройства поселений. Деревень поблизости обнаружилось аж четыре штуки. В самой большой было десятка два хижин из тонких бревен, а в самой маленькой всего три. По-видимому, это были полуземлянки, которые отапливались по-черному. Чем дальше вглубь этой территории, тем чаще встречались выжженные делянки, засеянные ячменем, и еще какой-то высокой травой без колосьев. В стебле было полно тонких волокон, разорвать которые стоило немалого труда. Встречались и брошенные делянки, активно зарастающие кустами, и молодыми деревьями, в основном березой. Те, что заросли еще не сильно, по-видимому, все-таки использовались. На них, кроме прочего, рос маг, причем в значительном количестве. А еще путники то здесь, то там натыкались на заросли растения, которые Семен хорошо знал и не любил с детства – крапивы. На некоторых брошенных делянках она составляла основную массу травянистой растительности. Семен заподозрил, что ее специально подсеивают, поскольку в стеблях содержатся крепкие волокна, а листья вроде бы пригодны в пищу, после соответствующей обработки, конечно. Никаких домашних скотин у туземцев не наблюдалось. Зато всюду возле жилья кормились не очень многочисленные стаи птиц, которые людей почти не боялись. Летать, похоже, они не могли. Самое большее — это взлететь на крышу жилища. Размером птички были ближе к голубям, чем к курам. Но Семен решил, что это все-таки не голуби, а, наверное, куропатки, у которых подрезаны крылья или удалены маховые перья. Наблюдать за жизнью этих людей оказалось одновременно и просто и сложно. Все поселения были окружены открытым пространством, причем иногда специально расчищенным от кустов и деревьев. Лазая по опушке вокруг деревни, можно было не опасаться наткнуться на какого-нибудь грибника или ягодника. Во-первых, ни грибов, ни ягод еще нет, а во-вторых, местные даже дети без нужды в лес не заходят, а если нужда есть, то идут обязательно группами не менее трех человек. Передвигаются же они почти исключительно по тропам, И, отойдя на приличное расстояние от деревни, всегда начинают шуметь, переговариваться, что-то негромко петь или, в крайнем случае, постукивать палкой о палку. По своей старой привычке Семен подумывал, не взять ли ему языка. К немалому своему удивлению он вскоре обнаружил, что при относительном местном многолюдстве это не так-то просто». Бытовые привычки туземцев как бы специально ориентированы на то, чтобы никого из них не унес в лес леший. Сами же поселки не охраняются, но с наступлением темноты жилища закрываются, и до рассвета из них никто не выходит, даже по нужде. Ни одной приличной возвышенности с голой верхушкой, с которой можно было бы обозреть окрестность, в этих краях не имелось. С любой точки обзор был ограничен. Семена это ужасно раздражало. Он никак не мог представить общую картину района. Создавалось впечатление, что они с Питом находятся на таком уступе, который образуют обжитые земли в зеленом море Тайги. Если продвинуться на сотню или две километров к югу, то там, наверное, во все стороны будет сплошная населенка. Здесь же трудно даже установить расстояние между деревнями. Соединяющие их тропы завиваются, как змеи, и там, где есть возможность, проходят по открытым пространствам. Между самыми близкими населенными пунктами часа два-три быстрой ходьбы. Конечно же, местные жители охотились, как без этого. Правда, довольно своеобразно. В лесу вокруг поселков было полно ловушек. Если бы не пит, многие из них Семена не заметил бы. В большинстве своем это были давилки, рассчитанные на пушного зверя. При всем разнообразии форм принцип действия у них один и тот же. Ты возьмешь приманку, и тебя тут же придавят бревном. Очень мило. По случаю лета они находились в разреженном состоянии. Зато петли канатов, свитых из растительных волокон и рассчитанных на лесных оленей, часто находились в полной боевой готовности. Встретилось несколько медвежьих ловушек, причем одна из них довольно сложная. В виде домика с опускающейся дверцей. Остальные были попроще. Три-четыре близко стоящих дерева огорожены по низу всяким хламом, так что в образовавшийся закуток доступ открыт лишь с одной стороны. В закутке лежит шмат тухлого мяса, а на входе висит петля удавка. Подобные ловушки Семен встречал и в родном мире, только там использовался стальной трос. Здесь же канат в два пальца толщиной. Основная шутка юмора заключалась в том, что дальний конец этого каната был не просто привязан к дереву, а закреплен растяжками так, чтобы смягчить ревки жертвы и не давать ей возможность достать зубами до удавки. Семен готов был слегка восхититься людской изобретательностью, но однажды возле него просвистела стрела, выпущенная довольно мощным самострелом. Нитку-растяжку под ногами он не заметил. Семен решил впредь быть предельно внимательным в лесу. Однако день спустя его спасло лишь положение позвоночника, которое у людей при ходьбе расположено вертикально. Бревно же должно было сломать спину оленю или лосю. Получалось, что звериных труп вообще следует избегать. Но ведь их не всегда и увидишь. Лесные мины принесли Семену еще одну радость, причем совершенно неожиданную. Его волосатый спутник обладал вполне звериным чутьем, зрением и слухом, но при этом почти человеческим разумом. Любые ловушки он находил безошибочно и ломал их. Ломал с наслаждением, которое сродни сексуальному. Похоже, в нем включилась и заработала какая-то инстинктивная программа. В глазах появился лихорадочный блеск, движения стали резкими, русские слова начали выпадать из памяти, и заменяться звуками-символами словаря пятикантропов. Семен чувствовал, что просто теряет контроль над парнем. Тот непрерывно теребил его и звал дальше в чащу искать, искать, искать. У Семена же были иные планы. Не ходить куда-то, а сесть и сидеть. Еще лучше лежать. Лежать и смотреть на чужой быт, пытаясь понять, что тут к чему. Да, это тяжело и скучно, но надо хотя бы несколько дней. Наблюдательный пункт удалось найти без особого труда. Поросший ельником бугор в метрах в 300 от околицы деревеньки из дюжины хижин. Семен решил провести здесь дня три, на большее не хватит продуктов. Ночевать он планировал поблизости, чуть углубившись в лес. Выбирая место будущего ночлега и прикидывая пути на случай отступления, он наткнулся на нечто, мягко выражаясь, странное. Еловый лес... Это не сосновый, тем более не березовый. В нем сумрачно и неуютно. Под ногами нет ни травы, ни палых листьев, только подушка хвои. Нижние отмершие ветки деревьев норовят порвать одежду или заехать в глаз. В общем, не слишком приятное место, особенно когда лес этот достаточно старый. До деревни отсюда было не больше километра, но казалось, что нога человека не ступала тут от сотворения мира и посреди этой темно-зеленой мрачноты стояла избушка на курих ножках. Да-да, как раз такая, какие рисуют в детских книжках. Но в общем, не совсем, конечно, такая, но очень похожая. Семен озадаченно обошел сооружение вокруг, пытаясь понять его философский смысл. Потом опустился на корточки и попросил вслух. «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Никакой реакции, естественно, не последовало. И Семен погрузился в размышление. Четыре нетолстых елки срублены на высоте трех метров или чуть больше. На них, как на сваях, организован настил. Эти самые елки, если убрать хвою и землю с корней, вполне сойдут за куриные лапы, только их не две, а четыре. Зачем они? В общем-то, понятно, чтобы медведь не забрался. Взрослые животные по деревьям не лазают, только медвежата. Но и им, пожалуй, нанастил не залезть, поскольку его края нависают над опорами. Примерно так в тайге оборудуют охотничьи лабазы. Но здесь-то зачем? Поселок же рядом. Ладно, едем дальше. На настиле стоит избушка. Местные строения в деталях я не разглядел, но кажется, это похоже на грубую уменьшенную модель. Стенки из тонких кривых бревнышек, щели не проконопачены, а крыша, вероятно, покрыта еловыми ветками, из которых давно осыпалась хвоя. Лабас это хранилище. Он делается иначе. Что же это? Укрытие? Но поместиться в таком сооружении трудно даже невеликому амбалу-туземцу. Ему пришлось бы лежать там, подогнув ноги и расположившись с угла на угол. Да и никакой лесенки наверх не ведет. В общем, рациональных объяснений не находится. Остается только и Кто по правилам сказки должен жить в избушке на курьих ножках? Баба-яга, конечно. Причем с костяной ногой. «Бабуля — Бабуля! — тихонько позвал Семен. — К тебе, добрый молодец, в гости пришел. Чего молчишь? Русский дух не чуешь, что ли? Разумеется, никакого ответа он вновь не получил. Можно было уходить, но оставить за спиной неизученный непонятный объект бывший ученый не мог. Поэтому он поступил единственно возможным образом. Отыскал поблизости поваленную сухую елку, обломал лишние ветки, прислонил ее к краю настила и стал карабкаться вверх. С третьего раза это получилось. Он встал ногами на тонкие неошкуренные бревна. Они его выдержали, поскольку сооружение было в общем-то не старым от силы года 2-3. Семен сдвинул с крыши ветки и, заглядывая в сруб, сказал «Привет, бабуля, однако». Баба Яга оказалась на месте, причем с костяной ногой. В том смысле, что внутри лежал труп, скорее скелет, судя по остаткам одежды, женский. Из-под подола виднелись кости стопы и голени. Семен спрыгнул на землю и зачем-то отряхнул ладони. Вот и все, что было, ты как хочешь это назови. А на самом деле это один из бесчисленных, известных историкам способов захоронения. Скорее всего, его практиковали и мои доисторические предки. Странно другое, захоронений мало. Это, по сути, первая встреченная за несколько дней. Правда, мы особо и не лазали по ельникам вокруг деревень. Посмотреть? Гипотеза оказалась верной. Часа за полтора, изрядно исцарапавшись, Семен обнаружил еще три могилки, и все-таки погребений мало. С учетом состояния делянок, можно сделать вывод, что люди здесь появились недавно, лет пять назад, а может и меньше. Почему? Возможно, резкое потепление и увлажнение климата сильно продвинули к северу границу благоприятных для злаков условий, а свято место, как известно, долго пустым не бывает. Семен решил, что покойники его, пожалуй, не покусают, поскольку находятся они на приличном расстоянии, и оборудовал свой наблюдательный пункт в намеченном месте, на опушке елового леса. Пейзаж отсюда открывался совершенно делический Заросший травой лук, по него протекает тихая речушка, шириной метров 8-10. На том берегу кое-где растут кусты, далее и вновь лук, и в сотни метров от берега стоят хижины полуземлянки из тонких бревен. На речку бабы ходят по воду с коромыслами. Правда, ведра у них не деревянные, не железные, а, похоже, кожаные. Семен лежал поверх спального мешка, время от времени жевал сырокопченую колбасу ловренского производства и балдел. Речка у нас в деревне была почти такая же. И так же, как эти мальчишки, мы лазили с корзиной по мелководью пытаясь загнать в нее какую-нибудь мелочь. И с возле умута также сидели. В середине дня Семен был вознагражден за терпение еще одним зрелищем. На берег пришли купаться девушки. Небольшой пляж был скрыт от деревни кустами, зато для Семена он был как на ладони. Девицы визжали, брызгались, гонялись друг за другом. В общем, веселились как могли, не подозревая, что их рассматривают с немалым интересом. Голых женщин в этом мире я повидал немало. Так откуда взялся такой интерес? — размышлял наблюдатель. — А вот оттуда. Эти дамы не имеют отношения к палеолитическим венерам. Груди, бедра, ягодицы — все нормальных пропорций. Семену даже обидно стало за своих степных охотников, и он начал высматривать недостатки у туземных красавиц. У этой великоват зад, у той слишком вислые груди, у третьей И у всех ноги коротковаты. Подумаешь, фифы какие. В общем, когда девушки закончили водные процедуры, Семен уже твердо знал, какого именно языка нужно брать. Ближе к вечеру, однако, он успокоился и передумал. Женщины пугливые и истеричные. Обычно, не в обиду им будь сказано, в жизни они понимают меньше мужчин. Или больше, но по-другому. Ладно, будем пока смотреть. Погода стояла жаркая, Семена донимали всякие насекомые и желание искупаться. Последнее было выполнимо, но лишь в темноте. Зато туземцы купались по несколько раз в день. Ребятня отдельно от взрослых, мужчина отдельно от женщин. Наблюдая за жизнью деревни, Семен пришел к выводу, что у туземцев сейчас межсезонье. Весенняя страда кончилась, осенняя еще не началась. По-видимому, большинство мужчин работало где-то на лесных делянах. В деревне же днем оставалось меньше десятка человек. Двое-трое были заняты постройкой новой хижины. Четыре-пять человек совершали рейды в лес и возвращались оттуда со стволами деревьев на плечах. Часть этих стволов отдавалась строителям, а остальные надрубались разламывались на чурбачки примерно метровой длины. Их складывали в штабель. По-видимому, они предназначались на дрова. Надо сказать, что мужики никуда не торопились и работали с большими перекурами, во время которых вели беседы. О смысле жизни, наверное. Если перерыв затягивался, из самой большой полуземлянки показывался длинноволосый и длиннобородый дед. Он что-то кричал и грозил клюкой. После этого работа немедленно начинала кипеть, до тех пор, пока он не скроется. Несмотря на теплую погоду, очаги топились в жилищах, и чем там занимались женщины, было не видно. Некоторые из них, впрочем, проводили время на улице, сидели в тени и работали руками. Семен предположил, что они перетирают зерно на зернотерках. На второй день наблюдения пришли из леса восемь мужчин в сопровождении троих подростков, вероятно, бригада лесорубов. Когда стемнело, из главного жилища долго слышался шум и даже нечто похожее на хоровое пение. Утром бригада отправилась обратно. Груз у них был невелик, но брели мужики как-то не бодро. Семёну тоже было не весело, ночью Пит не вернулся. Это было бы полбеды, но он отсутствовал предыдущую ночь. Держать по возле себя не имело, конечно, никакого смысла. И Семен, занявшись наблюдением, отпустил его погулять. Во-первых, Питу нужно кормиться. А во-вторых, он желает искать и ломать зверовые ловушки. Наверное, это невежливо по отношению к тузенцам, Но что делать? В первую ночь Семен не особенно переживал. Пит в лесу, как рыба в воде. Это его исконная среда обитания. Туземцы же явно принимают пятикантропов за лесных духов и нападать, наверное, не решатся. Пит, как и большинство его сородичей, неплохо видит в темноте, но передвигаться в ней не любит. Ну, забрел слишком далеко, не успел вернуться до темноты, у него уж часов нет. но вторая ночь. И, главное, полная неопределенность, куда он мог деться, где его искать. Оба вопроса не имеют ответа в принципе. Он мог уйти куда угодно, на любой расстоянии. И искать его заведомо бесполезно. Может, он все-таки попал в какую-то хитрую зверовую ловушку? Ночью Семен спал отвратительно, точнее, почти не спал. От колбасы урчало в животе. Муравьи норовились залезть в спальный мешок, и все время мерещилось, будто кто-то подкрадывается. Утром легче не стало. Все время приставали оводы. А противная сорока дважды чуть не нагадила семёну на голову, в которой лезли мысли, одна страшнее и глупее другой. Хотелось куда-то идти, что-то делать, но было совершенно непонятно, куда и что. В середине дня со стороны самой большой деревни прибыли двое мужчин. Возникла некоторая суета, оживление, Местные жители работу бросили и принялись что-то бурно обсуждать. Появление деда с клюкой их немного утихомирило, но к работе не вернуло. Невнятное оживление продолжалось часа полтора-два, а потом произошло странное. Начался исход. Похоже, все наличное население вылезло из домов, подхватило на руки детей, на спины повесило мешки, слегка вооружилось и колонна двинулась по тропе в сторону центральной усадьбы. Впереди вышагивал дед с палкой, за ним гуськом мужчины, потом женщины, подростки, дети. «Нифига себе!» — почесал затылок Семен. «На базу, что ли?» «Вроде с утра никуда не собирались. Похоже, мероприятие не плановое, но, кажется, все веселые. Если они направились в большую деревню, туда до темна, наверное, дойти смогут» но вернуться уже не успеют, значит, там и ночевать будут. Невыспавшиеся мозги Семена усиленно пытались понять, что бы это значило, не связано ли с исчезновением Пита и что, собственно, делать. К тому времени, когда процессия удалилась на приличное расстояние, решение Семен принял. Он просмотрел содержимое своего рюкзака, добавил туда палку колбасы, кусок пимикана и решил, что пару дней продержаться сможет. С мешком, который обычно таскал Пит, Семен углубился в чащу и, недолго думая, повесил его на сук. С арбалета же снял тетиву и закопал, точнее присыпал прелой хвой, его рядом, а потом рюкзак на спину, пальму в руки и, придерживая на боку сумку с камнями, вперед в деревню. Жилища казались пустыми, не души. Все двери закрыты снаружи на некое подобие щеколд. Характер построек таков, что если закрыться изнутри, то прорваться внутрь будет непросто. Легче, наверное, разобрать дерновую крышу или вообще завалить все сооружение, выворотив из стены бревно. Наружные же запоры не от людей. Человеку открыть нетрудно, а медведю, пожалуй, невозможно. Внутри сумрак, точнее полумрак в котором ничего толком не видно, очаги потушена Разводить огонь и разбираться с чужой этнографией семён не хотелось, и он ограничился беглым осмотром нескольких жилищ. Отдельных спальных мест нет, взрослые дети, вероятно, спят вместе в жуткой тесноте, и это при том, что приличную часть каждого помещения занимают довольно широкие топчаны или полки, пустые или засыпанные прелом проросшим зерном. Всюду присутствуют однотипные каменные изделия. По-видимому, это зернотерки. Керамика есть, но ее мало. В основном посуда деревянная. — Да ну вас к черту! — ругнулся Семен, вылезая из очередной полуземлянки. — Куда Пит делся? Шестое или какое чувство упорно подсказывало Семену, что спешное убытие жителей как-то связано с исчезновением пятикантропа. Не придумав ничего лучше, он решил отправиться вслед за процессией. Оказавшись на околице, он все-таки не смог удержаться и минут пятнадцать гонялся за местными птицами. Они и правда оказались крупными куропатками. С грехом пополам Семен подбил древком пальмы две штуки. Одну птицу тут же на месте съел сырой витамины, а другую засунул в сумку с камнями для прощи. Как выяснилось, можно было особенно не торопиться. Процессия туземцев двигалась довольно медленно. Тормозили ее, конечно, дети, которые ревели, отказывались идти и, наверное, просились на ручки. Семен срезал через лес приличный изгиб тропы и обогнал путников. Он быстро прошагал несколько километров оказался на опушке леса. Впереди, посреди заросшего травой поля, виднелись крыши жилищ. Семен спрятал вещи в кустах и полез на березу. Наблюдательный пункт оказался неважным. Что-то рассмотреть сквозь крону было трудно. Тем не менее стало ясно, что между жилищ передвигается множество людей. Основная суета происходит на центральной площади, если пустое место в центре можно так назвать. Семен слез с дерева, забрал свое снаряжение и решил спрятаться возле тропы, чтобы пропустить мимо себя всю процессию. Может быть, удастся увидеть или услышать что-нибудь полезное ждать пришлось долго. Уже начало смеркаться, когда послышался разноголосый гомон и детский плач. Впереди, как ни в чем не бывало, вышагивал дед. За ним несколько парней, груз которых в пути явно увеличился. Дальше началась мешанина: мужчины, женщины, дети, кого-то несли на руках, кого-то на плечах, кого-то тянули за руку. И смех и грех. Последним со зрядным отставанием Двигалось, очевидно, отдельное семейство. Мужчина с копьем, на плечах у него сидел ребенок. Свободной рукой он вел за собой девочку лет 6 семи, которая идти не хотела и ревела в голос. За ними двигалась женщина с грудным ребенком на руках. За подол ее длинной рубахи сзади держался еще один ребенок, который тоже плакал, но тихо. Оказавшись как раз напротив Семена, девочка вырвала руку, упала на землю, стала дрыгать ногами и кричать еще громче. Мужчина остановился, воткнул в землю древко копья, садил с плеч ребенка, это оказался мальчик, и, вероятно, собрался водрузить на его место сестру. Бывший всадник тоже заревел и вроде бы попытался наброситься с кулаками на девочку, однако был вовремя уловлен за ухо. Крик усилился. Шедший последним ребенок выпустил материнский подол, уселся на землю и присоединился к хору. Все это перекрыл крик женщины, срывающейся на виск. Мужчина ответил ей не менее эмоционально. И понеслось. Дети даже немного притихли, с явным удовольствием слушая, как ругаются родители. Семен аж взмок от напряжения, впитывая как губка чужие фразы и мыслеобразы. Обмен любезностями продолжался довольно долго и закончился тем, что все семейство двинулось вперед прежним порядком. Кроме последнего ребенка, который так и остался сидеть на тропе, реветь и размазывать по лицу сопли. Мать накричала на него, погрозила кулаком и двинулась вслед за мужем, рассчитывая, по-видимому, что ребенок испугается одиночества и побежит догонять. Все это Семен наблюдал уже между делом, поскольку был очень занят. Пальму он превратил в посох, отсоединив клинок. Размотал с его чехла ремень перевесь, предназначенный для ношения оружия сбоку на манер меча. Нужно было куда-то деть нож, но его ножны оказались намертво привязаны к ткани рубахи. Семен нашел выход, рубаху снял, на голое тело повесил клинок на укороченном ремне, рубаху вывернул наизнанку и надел. Все оружие оказалось скрытым, однако втулка клинка располагалась почти под мышкой, что комфорта не прибавляло. Возможность быстро добраться до ножа отсутствовала, но выбирать было не из чего, а что-то придумывать некогда. Оставив рюкзак и сумку с камнями на месте, Семен вылез из кустов на тропу позади ребенка и подошел метра на три, прежде чем тот оглянулся. Плач мгновенно стих. «Гургул!» — сказал юный туземец и продолжил. «А-а-а! Чего орешь-то?» — как можно ласковее спросил Семен по-русски и опустился на корточки, поправляя локтем клинок под рубахой. «Ты что, гургулов никогда не видел?» Это подействовало довольно быстро. Несколько фраз с успокоительным тоном и сильный мысленный посыл. «Я добрый, ласковый, совсем не страшный». Ребенок замолк. Семен встал, подошел вплотную и нагнулся, протягивая руки. — Ну, садись на шею, будем маму догонять. Мальчишка не сопротивлялся. Семен успел пройти метров 10-15, когда юный всадник вдруг подпрыгнул, довольно сильно вцепился ему в волосы и радостно закричал, дрыгая ногами. — Гургул! Гургул! Реакция не заставила себя долго ждать. Из-за поворота тропы показался папаша, готовя принять бой. Правда, он, по-видимому, забыл, что у него в нашей тоже сидит ребенок. Последовала душераздирающая сцена. Туземец кричал и размахивал рогатиной перед носом Семена. Время от времени он делал попытки схватиться за древкой левой рукой, но ничего не получалось, поскольку нужно было придерживать ноги ребенка. Данный же субъект не оставался безучастным. Кричал, дрыгал ногами и тянул руки в сторону Семена, Требуя, чтобы ему дали гургула. В общем, из всего этого Семен понял, что убивать его не собираются, а пытаются прогнать. Он изобразил на лице идиотскую улыбку и стал ждать, чем все закончится. В конце концов, на тропе показалась женщина. Она пыталась на ходу всучить грудь младенцу. Тот бурно отказывался. Взрослые обменялись несколькими эмоциональными репликами которых повторили знакомые уже фразы и слово «гургул». В качестве финального аккорда мужчина плюнул на землю, сказал что-то совсем уж злобно-непристойное и двинулся по тропе в сторону деревни. Женщина последовала за ним, а Семен со своей ношей замкнул шествие. Вот такой вот колонной они и прибыли в населенный пункт. Оказалось, что там творится нечто невообразимое. Ярмарки-саммиты, которые регулярно устраивались возле Семенова форта, по сравнению с этим были мероприятиями чинными и благопристойными. Вполне возможно, что такое впечатление складывалось из-за обилия детей, в том числе весьма малолетних. По-видимому, сюда собрались жители всех окрестных деревень, причем в полном составе. Публика передвигалась туда-сюда, переговаривалась, смеялась, ругалась а кто-то, расположившись на земле семейным кружком, чинно закусывал. На последнем отрезке пути Семеновой голове крепко досталось. Снаружи ее дергали за волосы, а внутри мозги гудели от напряжения, переваривая услышанное и сопоставляя слова и фразы с мысленными посылами. Семейство вошло в толпу и стало пробираться туда, где кучковались односельчане. Это было нетрудно, поскольку среди прибывших имелся гургул, от которого народ не то чтобы шарахался, но как бы старался держаться подальше. Ребятня же показывала на него пальцами и, кажется, не прочь было запустить камнем или палкой. Семен пытался оценить, насколько дико он выглядит среди этой публики. Получалось, что не очень дико. На нем тоже одежда из ткани, правда не серого, а бурого цвета. Всклокоченная седая растительность на голове и тяжелая палка в руке. В целом соответствует местной моде. Убувь у него, правда, кожаная, а не плетеная из лыка, как у всех. Но на нее вроде бы особого внимания никто не обращает. Основное, что выделяет пришельца, это, наверное, размеры, их не скроешь. При своих 175 сантиметрах роста Семен был на полголовы выше основной массы публики, хотя подобные ему амбалы в толпе встречались. В конце концов семейство прибыло по назначению и Семен смог избавиться от наездника. Глава семьи словом и жестом порекомендовал случайному помощнику убраться немедленно и подальше. Семен благодарно улыбнулся, ласково обложил мужика матом по-русски и стал продвигаться в сторону. Вскоре наказался в окружении ребятни, которая принялась его дразнить, показывая пальцами и делая непристойные, скорее всего, жесты. Семен на них грозно зарычал погрозил палкой. Это добавило веселье. Потом возникла женщина, чьего ребенка Семен сюда нес. На дитя она накричала, и они сделали вид, что в страхе разбежались. Семен уже она что-то сказала, и всучила кусок подгорелой лепешки. Он выразил глубокую признательность. Интересно, что ж такой гургул? Создается впечатление, что это особь малопочтенная, но вроде бы не опасная. Деревенский дурачок? Похоже. Это я-то? Я, великий вождь и учитель народов? Обидно, блин. Впрочем, я здесь не для того, чтобы тешить свое самолюбие. А зачем? Чего они все тут собрались? Да еще на ночь глядя. Ладно, выясним. А пока? Перемещаясь в толпе, Семен попытался уточнить свой статус и пришел к выводу, что, пожалуй, не ошибся. Его тут за придуркой держат. Брезгливо сторонятся, иногда смеются, показывают пальцами, а от сидящих компаний пытаются отогнать. Пару раз бросали, как собаки, какую-то еду. Поднимать ее Семен не стал, а вежливо обругал дарителей матом. Что-то понимать он начал, лишь оказавшись в центре площади. Здесь, похоже, шла активная подготовка к общественному празднику. Длинных столов, правда, не имелось, Зато стояло несколько многолитровых чанов. Судя по всему, это были корзины, обмазанные изнутри глиной и, возможно, чем-то еще. Шел процесс наполнения. Люди подходили, развязывали заплечные мешки, извлекали из них бурдюки и выливали жидкость в сосуды. Две женщины курсировали между чанами и низкой широкой полуземлянкой. Они выносили грубые деревянные черпаки с жидкостью и выливали ее в емкости. Что это за продукт, легко было догадаться по запаху. Уже знакомое местное пиво. Несколько человек складывали в кучи хворост. Вероятно, готовили костры. Он и должны были расположиться квадратом в центре площади вокруг небольшого сооружения, похожего на клетку, связанную веревками из нетолстых бревен. Что это такое, рассмотреть было трудно, поскольку вокруг плотно толпился народ. Публику эту Семен растолкал без особого труда и оказался в первых рядах. И все понял почти до половины. Скрючившись в тесном пространстве, на полу клетки лежал Пит. Он спал. Трое копейщиков не давали зрителям подходить слишком близко. Праздник начался в густеющих сумерках. Загорелись костры, народ стал дружно подтягиваться к чанам с пивом. Раздачу производили благообразного вида старики, орудовавшие деревянными черпаками. Посуда и закуска участников была своя. Что за смысл в том, чтобы принести с собой выпивку, слить в общую тару, а потом получить ее же из рук старейшины, Семен понять не мог. Но вполне допускал, что этот смысл есть. Народ пил тут же, не отходя от кассы. Женщины наравне с мужчинами, но после них. Взрослые щедро делились с детьми. Опустошив посуду, вновь вставали в очередь на раздачу.